«Вы встречали серую смерть?» — спросила флейта у гоблинов, пока я размышлял о сути бытия. «Огромную 150-уровневую волчицу с выломанными ребрами, разрубленной пополам головой и вытекшим глазом? Которая возглавляет двадцатку похожих на нее волков?» — уточнил один из гоблинов вполне нормальным языком, не картавя его. «Слушая призрака, я все больше и больше расстраивался». Учитывая описание задания, можно было бы предположить, что Серая Смерть нападает на всех жителей Картаса, и все, что нужно сделать, — вывести ее в другое место. Ведь задание «убить волчицу» не было. Но если преобразователи так изменили сущность Серой Смерти, то ей уже не помочь. Блин, такая классная была волчица. Ее, подтвердила флейта. «Они пробегают мимо нашего рудника каждые семь дней». — ответил призрак. — Последний раз были пять дней назад, поэтому явятся послезавтра. — Пару раз пробовали напасть на нас, но мы принадлежим разным мирам, поэтому волки ничего не могут нам сделать. — Растяпа, привет! Собирай своих бойцов и прыгай по координатам! — я назвал место нашей дислокации. — Мы находимся в Картасе, поэтому прыгайте через Альтомеду. Вы нужны прямо сейчас. — Будем через 10 минут! — тут же ответил разбойник. «Махан, нужно что-то делать», — произнесла Флейта, не видя нашей переписки. «Дим, что-то задумал?» Настария не заставила себя ждать. «Ломать преобразователь картаса задумал». «Их невозможно сломать. Это основа тьмы картаса, поэтому у Растяпы ничего не получится». «Хм, ты же решил отложить задание с волками». «Как-то не получилось. Если сломать не получится, то хоть поцарапаем». Насть. ты самая лучшая девушка в мире. — Я знаю, — последовал ответ, после которого перестали появляться чужие мысли. — Сейчас сделаем, — ответил я Флете, кратко рассказав о достигнутых договоренностях. Гоблинов удерживает преобразователь, поэтому будем его ломать. — Любезные! — обратился я к кучке застывших работничков. — Скажите, почему вы свою хозяйку так не любите? Почему лишаете ее руды? Скорость, с которой призраки рванули обратно на рудник, позавидовал бы даже феникс плинта. Хозяйку? Удивленно переспросила Флейта. Долго рассказывать, отмахнулся я, не желая развивать эту тему. Нельзя рассказывать девушке, как я в образе арчанки соблазнял рудокопов. Засмеет. Ноль. Печально покачал головой Растяпа, провозившись с преобразователем пару часов. У него даже нет шкалы прочности, словно эта штука неразрушима. Махан, либо я полный нуб, либо эту хрень нельзя разрушить. Ясно. Ладно, через два дня здесь будет пробегать стайка проклятых волков. Ее нужно будет уничтожить. Но я обязательно должен при этом присутствовать. Напиши Лейте, пусть он вас вытаскивает обратно в альтомеду. Нечего вам прыгать за свой счет. Анастасия оказалась права. Разрушить преобразователь не получилось. Растяпа со своим рейдом изгалялся над ним так, что в радиусе 20 метров от преобразователя не осталось ни единого дерева, а сама земля превратилась в нечто обожженное и вымершее. Но преобразователь был цел и невредим. «Что же теперь делать?» — чуть ли не с грустью спросила Флейта. «Нельзя же их оставлять здесь. Им плохо». «Флейта, это программа». «Да понимаю я». Даже если эта программа, этой программе плохо. Махан, придумай что-нибудь. Какая-то мысль витала в округе, но я никак не мог за нее зацепиться. Гоблины остались живыми, так как на момент взрыва уже были прокляты. Они работают, потому что был мой приказ. Кстати, упустил мысль. Проклятыми гоблины стали из-за преобразователя, который нельзя уничтожить. Зато можно огородить, блокировав его способности. Мысль приземлилась в нужное место, показав картинку трона императора с воткнутым в него кинжалом гераники и камнями света, расположенными по всему периметру трона. «Нужно оградить преобразователь!» Порывшись в мешке, я достал кусок освещенной руды. Как же я правильно поступил, что в свое время зашел к Елизавете и купил ее. Сейчас я знаю, что нужно сделать. Нужно сделать благословенную розу Элуны и надеть ее на призраков. Согласно имеющемуся прецеденту, они перестанут ощущать влияние преобразователя. «Махан, ты что задумал?» — удивленно спросила флейта, когда я достал походный кузнечный набор и занялся выплавкой слитков. Отвечать девушке не было желания. Вначале нужно подготовить ингредиенты, сделать дело, а потом уже объяснять свою задумку. Создание слитка и превращение его в розу заняло у меня всего 10 минут. Я позвал ближайшего ко мне гоблина и с довольной физиономией нацепил на него амулет. Какой же я догадливый и умный игрок. Чтобы не задумали разработчики, сейчас внесем свои коррективы в их планы. «Хозяина, не надо! Снимай-ка хозяина! Больно! Ай!» Прошла буквально секунда, как призрак заорал нечеловеческим голосом, упал на землю и принялся по ней кататься. периодически проходя сквозь деревья, совершенно не желая при этом исчезать из этого мира. «Махан, ты что делаешь?» вскричала флейта, когда я рванул за гоблином с желанием сдернуть амулет с его шеи. Удалось мне это не сразу, так как гоблин ни на секунду не останавливался, катаясь по земле и громко крича на весь лес. Остальные работники испуганно смотрели на представление, потирая свои шеи. «Когда мне все же удалось сорвать амулет, На шее плачущего призрака явно виднелся ожог от цепочки, на которую я повесил кулон. А грудь бедного призрака и вовсе представляла собой ужасающее зрелище. Амулет знатно поработал над существом из другого мира. «Какой ты!» — не нашла, что сказать флейта, села перед призраком и буквально за пару секунд полностью его вылечила, вновь смешав землю и духов. «Живой!» — уточнил я у прекратившего скулить гоблина. бочком начавшего пробираться к своим, постоянно косясь на меня. Спрятав от греха подальше амулет в сумку и решив для себя, что знаю, как уничтожить серую смерть, я подошел к гоблинам. Бедняги прижали уши к голове, словно кошки перед наказанием, но никуда не убегали. Я хозяин и волен делать все, что захочу. Даже сжечь заживо в освещенной воде. Да, да хозяина, все прошло. Продолжайте работать. Наконец, решил я судьбу гоблинов. Завтра я вернусь, и тогда посмотрим, как можно вас отпустить. Флейта, мы возвращаемся в Альтамеду. Лейта. Тут же я набрал по амулету своего казначея, обосновавшегося в замке. Попроси Вилтроса нас призвать. Нужно думать. Первое, что я сделал, как вернулся в замок, позвал управляющего и вручил ему амулет связи. Надоело каждый раз кого-то просить, чтобы меня призвали. поэтому буду обращаться с НПС напрямую. После этого я уселся в свое кресло-качалку и как-то крепко призадумался, что можно сделать с гоблинами. Единственная мысль, которая приходила в голову — окружить преобразователь камнями света, как было сделано с кинжалом гераники. Силы этих камушков должно хватить, чтобы нейтрализовать действие агрегата картоса, при этом не причинив боли призракам. Нет, можно было, конечно, вручить призраку камень и насладиться тем, как он сгорит. Но у меня не было уверенности в том, что гоблины не возродятся. Вернулись же они после уничтожения, что устроил им Хеллфайр. Да и Флейта после такого бросит меня и придется учить какого-нибудь НПС. Поэтому нужны камни, которыми заведует только один разумный Малабара — верховная жрица Элуны. Но даст ли она мне их? Вот в чем вопрос. «Флейта, остаешься за старшую», — произнес я, решив наведаться к Елизавете в гости. Брать зомби к верховной жрице Элуны как-то не очень корректно. «Вилтрас, нужен портал на центральную площадь Анхурса». Девушка попробовала возмутиться, что ей нужно быть все время со мной, но я ее не слушал. В голове начала зреть очередная мысль, выключая меня из этого мира. Сварт, привет!» Перед тем, как прыгнуть в город, я набрал одного своего знакомого ремесленника. Раз мысль возникла, ее нужно додумать до конца, иначе она обидится и больше не придет. Ты просил связаться с тобой, когда появится безумная идея. Могу предложить тебе не просто безумную, практически нереальную. Что скажешь насчет того, чтобы создать камень света? Ах, ты не знаешь, что это? Так почитай. Жду тебя через 10 минут у верховной жрицы. Скажешь привратнику, что тебя ожидают. «Это невозможно», — продолжала утверждать Елизавета. «Давным-давно жрецы потеряли рецепт создания камней света, и теперь я предложил его воссоздать. Однако Лиза на отрез отказывалась показать мне наработки жрецов по этому вопросу. По словам Верховной, сама мысль о том, что свободный житель сможет это сделать, кощунственна». Сохранились несколько барельефов, на которых запечатлен процесс создания камня, так на нем были задействованы не только жрецы, но и паладины, как воины Элуны. «Это будет сложно», — вторил ей Сварт, успевший к этому моменту ознакомиться с предметом. К моему удивлению, он прекрасно знал Верховную, та знала его, и отношения между ними были, если не дружескими, то точно партнерскими. Лиза, я понимаю, что мое предложение выглядит не очень, как бы сказать-то, адекватно. Но я верю, что если ты выдашь мне все наработки, мы сможем создать рецепт. Ничем другим, кроме как своим предчувствием, я объяснить это не могу. Как видишь, я даже Сварда позвал позвал навстречу, так как понимаю, одному мне не справиться. Уже теперь я знаю, что для создания камня нужны два круга — паладины и жрецы. Соответственно, нужно, чтобы ты призвала всех свободных жителей, занимающих у тебя самый высокий ранг, среди жрецов. Будем собирать круг. Нужно будет многое сделать, включая встречу с императором и получением сферы объединения. Но, Лиза, просто поверь мне. Никого другого я бы даже слушать не стала, немедля выкинув из храма. Медленно ответила верховная жрица, словно не веря, что произносит такие слова. Махан. Я готова тебе довериться, но предупреждаю. Никто, акцентирую особо, никто не должен знать, каким образом мы потеряли рецепт и чего достигли в его восстановлении. Если информация об этом попадет в большой мир, двери храма будут закрыты для тебя навек. Принимаешь ли ты такое условие? Да. Я не отвел взгляда, даже несмотря на всю напыщенность текущей ситуации. Только тебе двери закроются. На мой взгляд, это уже перебор. Зря я так думал. Рецепт камня света был изобретен чернокнижником Карлеорием много тысячелетий назад. Несмотря на то, что по своей сути камень — концентрат божественного света, изобретен он был разумным, посвятившим свою жизнь боли и страданию. Причем не своей. Корлиорий был безумен. и именно благодаря своему безумию творил. Оказалось, что каждый камень света — это сотни загубленных и уничтоженных жизней. Однажды Карлеори проводил обряд жертвоприношения, особым образом концентрируя высвободившиеся от души. Когда концентрация душ стала критической, с небес спустилась и луна, и что-то сделала с ней, формируя небольшую статую. Так был рожден первый камень света. Карлеорий удивился и повторил данную процедуру еще 32 раза, получая каждый раз еще один камень. Применить в своих пытках камни чернокнижник не смог, поэтому отдал их жрецам. Из 33 камней у жрецов осталось всего 17, а остальные были утеряны за прошедшие тысячелетия. Теперь о самом интересном. «Жрецы пробовали, пробуют и планируют пробовать создать камни самостоятельно. По словам Лизы, каждый год проводится всего одна попытка создания. Но сам факт того, что жрецы света, последователи и представители Элуны занимаются темными жертвоприношениями...» «Что же тогда изображено на барельефе?» — ошеломленно уточнил я у Лизы, на что получил ответ, что это взгляд несведущего художника на создание камня света. Ведь узнай, народ, правду о том, что творят жрецы, Элуна осталась бы без последователей. «Теперь ты понимаешь, что никто не должен знать об этом?» спросила Верховная Жрица. «Теперь понятно. Что вам удалось за это время узнать? У нас не получается сконцентрировать души. Это самая важная часть создания камня, и мы вот уже несколько тысяч лет не можем пройти ее. Корлеорий был безумен, но он был настоящим гением. К сожалению, он не оставил никаких записей, а Элуна, когда мы к ней обращаемся, только качает головой и со слезами просит не останавливать эксперименты. Элуна согласна с тем, что ее жрицы уничтожают сотню жизней в год? Мой шок начал приобретать признаки полного ступора. Конечно, мать связана обязательствами, она не может руководить самим процессом, но все загубленные нами души она забирает себе. Мне нечем тебе помочь, шаман. Я могу тебе дать камень, чтобы ты освободил своих призраков, но допустить гибель сотни жизней я не могу. В этом году у нас уже была одна неудачная попытка создания. Я тебя понял, но... Лиза, останавливаться в самом начале, узнав шокирующую информацию, не в моих правилах. Именно так я прошел Геранику. «Собери всех свободных жителей, имеющих ранг верховный жрец или выше. Мы создадим камень». «Я верю тебе, верховный шаман». Официально обратилась ко мне верховная жрица Элуны. «Какая помощь от меня потребуется еще?» «Мне нужны также паладины, все, кто лейтенант и выше. Сможешь поговорить с их руководством?» «Да. Что еще?» «А дальше самое интересное. Всю толпу нужно доставить в мой замок». «Оттуда они будут перекинуты в колотовку». «Колотовку?» — дрогнула непроницаемая маска Верховной. «Угу. У тебя есть два дня. Люди должны быть послезавтра в девять утра. Сделаешь?» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты получил необходимое. Если будет недоставать жрецов, я приду сама. Огромная просьба. Не иди по стопам Корлеория».